Перенос доверия. Один из очень эффективных подходов, позволяющих оказаться вне поля зрения потребительского радара, заключается в том, чтобы использовать медиасредства с высоким рейтингом доверия для переноса их репутаций на средства рекламы с низким рейтингом доверия. Однако, эту операцию чрезвычайно сложно осуществить. Приведем пример с выдвижением нового спортивного автомобиля BMW Z3. Концерн BMW поступил весьма разумно, приобретя возможность показа этого автомобиля в фильме о Джеймсе Бонде 1996 года. Тогда автомобиль BMW заменил легендарный Aston Martin, который снимался в фильмах этой серии в течение многих лет. Когда вместо Aston Martin на экране появился BMW? Потребители восприняли это так, будто сам Джеймс Бонд благословил этот продукт. Эта скрытая реклама была безупречна, потому что качество автомобиля точно соответствовали ценностям медиасредства, в котором он был показан, то есть блеску и драматизму кинофильма. На самом удачном в этой идее было то, что произошел перенос доверия с фильма средства рекламы с высоким рейтингом доверия» на телевидение «Массовое средство рекламы с низким рейтингом доверия», сделав Джеймса Бонда звездой рекламы нового автомобиля BMW. В результате возникла синергия. Маркетинговая программа включала одновременное использование медиасредств с высоким суммарным рейтингом и высоким рейтингом доверия. Реклама в фильме служила источником доверия, а телевидение усиливало эффект масштаба. Концерн BMW также разработал рекламу с изображением модели Z3 и рекламу, которая была выполнена как объявление в газете о продаже Aston Мартин, якобы принадлежащего Джеймсу Бонду. Превосходный способ использования различных средств рекламы в рамках одной общей идеи. Противоречивые послания Если различные рекламные послания, связанные с брендом, противоречат друг другу, потребители верят тому посланию, которое исходит от медиасредства с более высоким рейтингом доверия. Возьмем, к примеру, Организации медицинского страхования, HMO. Недавно эти организации вызвали волну потребительского гнева и недоверия. Эти чувства подогревались народной молвой и негативным поблисить. Ситуация даже обсуждалась в таких телевизионных сериалах, как «Чикаго Хоп и «Скорая помощь». Суть конфликта состояла в том, что эти организации ценили деньги выше человеческой жизни. Почти все они пытались опровергнуть эту негативную информацию с помощью позитивной рекламы, показывающей их заботливое и внимательное отношение к потребителям. Разумеется, им никто не поверил, потому что негативная информация, поступающая через новостные передачи и популярные телевизионные сериалы, вызывает больше доверия. Вот почему необходимо запускать рекламное сообщение, которое будет доставляться медиасредством с высоким рейтингом доверия. Сообщение должно вызывать достаточно доверия и служить не только рекламной информацией, но и мостиком для связи с общественностью. Создание гармонии и синергии сюжета для рекламы и сюжета для пиара позволяет запустить позитивную народную молву. Примерно такая же ситуация, как с организациями медицинского страхования, сложилась с компанией «Америка Онлайн», которая столкнулась с техническими трудностями из-за слишком большого количества пользователей, которые не могли подключиться к услугам компании. В результате корпорация оказалась в сложной ситуации, и ее реклама и пиар кампании перестали вызывать доверие. Потребители начали воспринимать Америка Онлайн в качестве ненадежного средства доступа к интернету, потому что компания, снижая цены для привлечения большого количества пользователей, не имела достаточных технических и организационных возможностей для того, чтобы справиться с наплывом потребителей. В 1997 году председатель Совета директоров Америка Онлайн Стив Кейс, чтобы предотвратить дальнейшее падение доверия потребителей, передал свое послание через телевизионную рекламу. Послание, которое было бы гораздо более эффективным, если бы попало к публике через печатные СМИ. Но до тех пор, пока послания Кейса не вызовут доверие у печатных СМИ, Корпорация будет вынуждена тратить огромные денежные средства на массовую рекламу, которая независимо от величины этих расходов с точки зрения ухода от потребительского радара далеко не столь эффективна, как пиар. Рекламные агентства в сети. Благо или зло? Экономическая модель всемирной паутины предполагает, что рекламная отрасль привлечет в нее капитал. Однако мы считаем, что сегодняшнее поведение рекламных агентов и сотрудников агентств, ответственных за приобретение рекламного времени и рекламных площадей, только вредит этому медиасредству. Этот вред может быть столь серьезен, что отпугнет потребителей, которых сеть так стремится привлечь. В настоящее время клиенты и их рекламные агентства вкладывают большие деньги во всемирную паутину, потому что это новое и довольно многообещающее медиасредство. Примерно с 1997 года рекламодатели и агентства создают много рекламы для сети не потому, что это помогает им охватить больше потребителей, а потому что, за некоторыми исключениями, считают, что это сделает их имидж современным. Мы слышали, как многие клиенты говорили «не знаем почему, но чувствуем, что должны быть в сети». Такое положение их устраивает до тех пор, пока они не начинают лучше понимать интернет и тот факт, что реклама в нем является всего лишь еще одной статьей расходов, которая может приносить или не приносить отдачу в рамках общей стратегии бренда. Поэтому они более не спешат наращивать расходы на рекламу в сети. Новый сектор рекламной активности требует обязательной разработки модели, которая будет приносить прибыль рекламодателю. Если использование интернета в качестве средства рекламы не будет приносить прибыль заказчикам, они могут использовать множество других медиасредств, на которые можно расходовать деньги. Телевидение обеспечивает самый большой охват потребителей. Его радиус действия всегда больше, чем у интерактивных средств рекламы, и некоторые телепередачи всегда будут опережать в оперативности отдельные веб-сайты или программы всемирной паутины. Затраты рекламодателей в расчете на тысячу пользователей в интернете сопоставимы с аналогичными затратами на телевидении, но при этом в сети средства расходуются на то, чтобы донести статичное послание до нецелевой случайной аудитории. Неужели рекламодатели на самом деле верят в то, что их баннеры, на которые мало кто обращает внимание, так как они ориентированы на нецелевую аудиторию, являются лучшей рекламой, чем тридцатисекундные секундные телевизионные ролики? Журналы хорошо справляются с передачей печатных посланий аудитории, которую в целом можно считать целевой. Радио прекрасно позволяет охватить рекламы слушателей, когда те едут в автомобиле и находятся в ситуации, когда могут воспринимать рекламу только пассивно, когда их внимание занято чем-то другим. Газеты доставляют местные новости аудитории, которая становится все старше. А на кого рассчитана реклама во всемирной паутине? И все же интернет имеет одно преимущество по сравнению с другими средствами рекламы. Всемирная паутина позволяет рекламодателям передавать рекламные сообщения одновременно с информацией, которая действительно интересует потребителей. Так можно послать рекламу вина потребителю, когда он ищет информацию о барах или ресторанах. Можно показать рекламу морских круизов, если мы знаем, что наш потенциальный клиент собирается в отпуск. Можно предложить рекламу соуса для спагетти, если известно, что пользователь ищет рецепт для торжественного ужина. Реклама бренда не только дается одновременно с информацией об интересующих потребителя товарах и услугах, но и высвечивается на экране компьютера в тот момент, когда взгляд зрителя сфокусирован на нем. Именно благодаря подаче рекламы в контексте необходимой информации всемирная паутина выигрывает по сравнению с другими средствами рекламы. Но сетевые медиа-игры купли-продажи должны перейти на качественно новую модель.